Глава 64. Аркадий Берецкий спустился в гостиную своего особняка и увидел, что в комнате никого нет. Обычно в это время члены семьи уже завтракали сидя за большим столом, но сегодня все было иначе. Его семья трещала по швам, как и его бизнес, и он ничего не мог с этим сделать. Аркадий подошел к телефону и набрал номер Гордея Овчарова. После расследования в штаб-квартире, которое не принесло никаких результатов, он попросил Гордея проверить банковские счета тех сотрудников Тауэра, кто имел доступ к финансовым документам. Это было противозаконно, ни один банк не предоставил бы такой информации. Но у Овчарова были свои методы работы, никак не связанные с соблюдением законности. Гордей тут же снял трубку. "Ну что, ты проверил счета?" холодно спросил Аркадий. "Да. За последние полгода ни у кого из проверенных сотрудников не было крупных денежных поступлений, за исключением одного. И кого же? Вашей секретарши Вероники. Пару дней назад на ее счет поступило 200 тысяч рублей. Аркадий просто остолбенел. "Вероника?" потрясенно выдохнул он. "Вот черт!» Она досконально знает ваш кабинет." пользуется вашим доверием, имеет доступ абсолютно ко всем документам. Она легко могла снять копии. Вероломная стерва, яростно выдохнул Аркадий. Она сейчас в офисе? Нет, она взяла отгул. Как удобно. Найди ее и привези в тауэр, жёстко приказал Бежецкий. Я заставлю ее заговорить, за ней явно кто-то стоит, у самой ума бы не хватило провернуть все это. Имя этого мерзавца нам и нужно знать. Я все сделаю, пообещал Гордей. Аркадий положил трубку и начал быстро собираться на работу. Его просто трясло от ярости. Вероника, вот от кого он меньше всего ожидал предательства, но она так быстро завоевала его доверие, так быстро соблазнила его, И он сам рассказывал ей обо всех своих неприятностях. Вот, наверное, повеселилась над ним она и ее тайный покровитель. Но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Маргарита Кочергина вошла в вестибюль Дома моды Силуэт и направилась в свой кабинет. Она пребывала в отличном расположении духа, со всеми долгами покончено, теперь она снова могла посещать любимый игровой клуб. С Сергеем отношения тоже вроде бы наладились. недалек тот момент, когда он сделает ей предложение. Все последние дни она старательно разыгрывала перед ним кроткую овечку, и Ираида Белавина души в ней не чаяла. Она уже даже начала подбирать для Марго фасон свадебного платья. От радужных мыслей Марго отвлек звонок телефона. Номер, высветившийся на дисплее, был ей незнаком. Она включила связь. Это красотка Маргарита, осведомился хриплый мужской голос. Я не прочь покувыркаться с тобой, беби. Записывай мой адрес. Что? завопила Марго. Это еще кто? Да я на тебя в суд подам, извращенец. Абонент сразу отключился. Полчаса спустя раздался следующий звонок, и снова с незнакомого номера. Марго Спросили на другом конце линии: "У меня очень изощренные фантазии на твой счет. Может, приедешь, и мы воплотим их в реальность, если, конечно, сойдемся в цене?" Пошел к дьяволу", рявкнула Марго. "Это что, какой-то дурацкий розыгрыш? Нечего строить и себя не дотрогу, детка. Я внимательно прочитал твое объявление." "Какое еще объявление? Оставьте меня в покое!" Марго отключила связь. Звонки не прекращались целый день. Хорошее настроение быстро улетучилось. В конце концов, злая как тысяча чертей, она просто выключила мобильник и зашвырнула его в нижний ящик стола. Марина Легостаева подходила к своему дому, когда вдруг увидела Алика Виноходова. Парень приехал на такси, выбравшись из машины, он прихрамывая двинулся к подъезду, опираясь на костыль. Его левую ногу от ступни до колена покрывал гипс. Марина ускорилась, чтобы открыть перед ним дверь подъезда. Алик увидел ее и испуганно отпрянул. "Да не бойся ты", воскликнула Марина. "Я с самыми добрыми намерениями". "Я думал, хочешь сломать мне вторую ногу", с опаской произнес Олег. Вообще-то я хотела тебя поблагодарить, мирно сказала Марина. Никогда не думала, что скажу тебе это. Но спасибо за то, что не стал на меня жаловаться. Да чего уж там, отмахнулся Олег. И это, Марина замялась. Ноутбук. Я больше на него не претендую. Пусть остается у твоей подруги. Олег улыбнулся. Я не дарил его ей. Просто солгал тебе, чтобы позлить. Он до сих пор у меня Марина нахмурилась. Не врал бы, все еще ходил бы на двух ногах, заявила она. Ну ладно, проехали. Значит, мир? спросил Алек. Мир, согласилась Марина. Она придержала для Алика дверь, и они вместе вошли в подъезд дома. Иван Волков едва рассудка не лишился, когда этот наглый следователь спросил о его сестре. О существовании Марии знали только самые близкие семьи люди. Эту постыдную тайну Иван Вальерьевич скрывал на протяжении всей своей жизни. Карлица Мария стала его сестрой, когда отец Ивана женился на ее матери. В то время ее недуг еще не так бросался в глаза, ведь Марии было всего пять лет от роду. Но с годами семейство поняло, что девочка перестала расти. С тех пор Марию и прятали в тайной комнате на втором этаже особняка, где она развлекалась своими гаданиями и спиритическими штучками. Сводная сестра редко доставляла ему хлопоты, но когда это случалось, проблемы были очень большими. Иван всерьез подозревал, что у нее не все в порядке с головой. Он бы давно избавился от Марии, сдав ее в психиатрическую лечебницу, но тогда бы ее тайна была раскрыта. А накануне выборов ему это совсем не было нужно. Он пинком распахнул дверь тайной комнаты. Мария сидела за своим гадальным столом и перебирала гадальные карты. Поверить не могу, что ты решилась на такое, с порога завопил он. Во всех новостях передают о скрытой могиле Ирмы Бежецкой, ты окончательно спятила. Хоть кто-то в нашей семье способен на решительные поступки, хладнокровно ответила она. Да тебя теперь легавые ищут устроить такое и накануне выборов. Тебя только это и беспокоит? поинтересовалась Мария. Выборы Ты уже забыл, что бежецкие сделали нашей семье, и что им все сошло с рук. Не забыл, раздраженно сказал Иван. Но раскопать могилу это безумие какое-то, и куда ты дело тело? Мария гневно прищурилась. Вчера я пыталась призвать дух Ирмы Бежецкой, глухо проговорила она, но я не смогла этого сделать. Знаешь почему? Потому что Ирмы нет там, откуда они все приходят. Тогда я наняла людей, и они раскопали ее могилу. И знаешь, что они там обнаружили, Иван? Что? Гроб был пуст. Что? Ужаснулся Волков. Все эти годы могила Бежецкой была пуста. Они обманули всех нас. и за это я их никогда не прощу. Ноги Ивана подкосились, и он тяжело опустился на стул. "Но как же так?" потрясенно проговорил он. "Могила пуста? Куда же она делась?" "Это еще только предстоит выяснить," сказала Мария. "Но больше ты не станешь совершать глупости," твердо сказал Иван. "По крайней мере, в ближайшее время. Хватит с меня твоих выходок. Я отправлю тебя за границу." Будешь жить там до тех пор, пока все не успокоится, а уж потом делай что хочешь. Я никуда не поеду, твердо заявила карлица. Только не сейчас. Мне еще нужно кое-что сделать. Что именно? с подозрением спросил Иван. Меньше знаешь, лучше спишь. Волков рывком вскочил, поправляя на себе домашний халат. Делай что хочешь, но в ближайшие же дни я отправлю тебя подальше отсюда. Только сделай все так, чтобы никто ничего не заподозрил о нашей причастности. Мария посмотрела на него так, что Иван устала не по себе. Он быстро вышел из ее комнаты и захлопнул за собой дверь.